Орда остановилась. От крайнего крыла отделилась колесница. Устремилась вперед. Ногой возница нахлёстывал коней, как безумец. В колеснице была высокая фигура, чье одеяние призрачно развивалось на ветру. В руках она держала огромный золотой сосуд, из которого сыпалась тонкая струйка, искрящаяся в солнечном свете. Колесница прокатилась перед всем фронтом пустынной Орды, и за ее грохочущими колесами оставалась, как полоса пены за кормой корабля, длинная тонкая линия пыли, которая блестела на песке, как фосфорицирующий след змеи. «Это ныток!» — с проклятием воскликнул Амальрик. «Какие адские семена он сеет!» Бросившиеся в атаку рыцари не умерили опрометчивый бег. Еще пятьдесят шагов, и они врежутся в неровные ряды кушитов, которые стояли неподвижно, с поднятыми копьями. И вот передние рыцари достигли тонкой линии, которая сверкала на песке. Они не остереглись этой ползучей угрозы. Но как только подкованные сталью копыта лошадей коснулись линии, Это было так, как когда сталь ударяет о кремень, но с более ужасным результатом. Ужасный взрыв потряс пустыню, которая словно раскололась на части вдоль насыпанной линии с чудовищной вспышкой белого огня. Мгновенно вся передняя линия рыцарей была окутана этим огнем, Кони, закованные в броню всадники, корчились в пламени, как насекомые на открытом огне. В следующий миг задние ряды набежали на их обугленные тела. Неспособные умерить свою опрометчивую скорость, всадники ряд за рядом падали в огонь. С ужасающей внезапностью атака превратилась в бойню где бронированные рыцари умирали среди ржущих покалеченных лошадей. Теперь иллюзия замешательства исчезла, и Орда выстроилась в стройные порядки. Дикие кушиты бросились в бойню, добивая копьями раненых, сбивая шлемы с рыцарей камнями и железными молотками. «Все кончилось так быстро!» что наблюдатели на склонах стояли ошеломленные. И снова Орда двинулась вперед, расколовшись, чтобы обойти обугленную кучу трупов. Воины на холмах вскричали. «Наши враги! Не люди, а дьяволы!» На горных гребнях жители холмов дрогнули. Один из них бросился на плато, с бороды его капала пена. «Бегите, бегите!» Захлебывался воплем он. «Кто может биться против магии нытока?» Рявкнув, Конан вскочил с валуна и ударил бегущего обгрызенной костью. Тот упал. Кровь потекла из его носа и рта. Конан выхватил меч. Глаза его превратились в щели, из которых полыхал синий огонь. «Вернитесь на посты!» Зарал он. Если кто-то еще сделает хоть шаг назад, я снесу ему голову. Сражайтесь, будьте вы прокляты!» Паника прекратилась так же быстро, как началась. Ярость Конна, словно ледяной водой, погасила пламя их ужаса. Займите свои места, быстро приказал он. И оставайтесь там. «Ни люди, ни дьяволы сегодня не пройдут по пути Шамла!» В том месте, где ободок плато прерывался спуском в долину, наемники подтянули пояса и перехватили покрепче копья. Позади них воины с пиками заняли места в седлах, а с одной стороны были размещены харайские копьеносцы, как резерв. «Я смелее!» которая стояла, побелев и лишившись дара речи, у входа в свой шатер, войско казалось жалкой горсткой в сравнении с огромной толпой пустынной Орды. Конан стоял среди копьеносцев. Он знал, что нападающие не станут пытаться ввести колесницы вверх по долине, в зубы лучников». Но он удивленно заворчал, когда увидел, что всадники спешиваются. Эти дикари не имели обоза с припасами. Фляги и переметные сумки висели у них на седлах. Теперь они выпили последнюю воду и выбросили прочь фляги. «Это объятие смерти», — пробормотал он, глядя, как они образуют пешие ряды. Лучше бы кавалерийская атака. Раненые лошади падают и ломают порядки. Орда выстроилась огромным клином, на конце которого были стегийцы. Основную часть составляли одетые в кольчуги асхури, а фланги занимали кочевники. Плотно сомкнувшись, подняв щиты, они устремились вперед. Позади них... Высокая фигура в неподвижной колеснице воздела руки, с которых не спадали рукава белого одеяния, в чудовищном заклинании призыве. Когда Орда влилась в широкий вход долины, люди холмов выпустили стрелы. Несмотря на защитный строй, нападающие валились дюжинами. Стегицы отбросили свои луки. Со склоненными головами в шлемах, блестя темными глазами над краями щитов, они двигались вперед неукротимой волной, перешагивая через упавших товарищей. Но шемиты отвечали стрелами на стрелы, и от туч стрел потемнело небо. Он смотрел поверх вздымающихся волн копий и думал, какой новый ужас призовет колдун. Каким-то образом он чувствовал, что ныток, как все ему подобные, был куда страшнее в защите, чем в нападении. Атаковать его значило вызвать катастрофу. Но, несомненно, Эта магия двигала Орду вперед в зубы смерти. У Конана перехватило дыхание от опустошения, нанесенного стремящимся вперед рядам. Края клина постепенно таяли, и уже долина была покрыта мертвецами. Но живые шли вперед, как безумцы, словно не сознавая присутствия смерти. Одной только численностью своих луков они начали сметать лучников с утесов. Тучи стрел летели вперед, заставляя людей холмов прятаться. Паника вспыхнула в их сердцах при приближении этой неотвратимой силы. И они с безумным усердием работали своими луками. Глаза их блестели, как у попавших в ловушку волков. Когда Орда приблизилась к более узкому горлу пути, вниз громыхая полетели валуны, круша нападающих дюжинами. Но атака не прекратилась. Волки Конана собрались силами для неизбежного прямого столкновения. Плотно сомкнув ряды, превосходящие противника броней, они мало пострадали от стрел.